«Барби! Барби! Ты меня слышишь?» «Господи! Майор! Ты мне дашь умереть спокойно? Или тебя тоже убили?» «Слышали? Она моей смерти хочет. Значит, скучает!» «Мистер Брайдер, это палата для тяжелобольных. Ведите себя соответствующее». «Мисс Кравец!» «Миссис!» – возмутился майор. «Она миссис! У нас был секс!» «С лошадью Симона Боливара у тебя был секс, мерзавец!» Простонала Барбара и открыла глаза. Над ней, словно ангел-господень и демон ада, склонялись незнакомый, благообразный мужичонка в белом халате и майор в ярко-красной, будто кетчупом измазанной цветастой рубахе. Доктора слова про секс смутили. Очевидно, то, что лежало сейчас на больничной койке, не вызывало ассоциации с данным разделом анатомии. Эскулап стоял краснее и не знал, что сказать. Зато майор разливался соловьем. «Я же вам говорил, что не такой она человек, чтобы сдохнуть от какой-то пули в спину. Она чемпионом мира по покеру выиграла. У меня. Вы не играете в покер? Не смотрите так, я понял. Вы правы. Но его этот покер. Так чем вы меня обрадуете? Она уже идет на поправку? Не молчите, док. Скажите мне самую страшную правду. Она не сможет иметь детей? Что? Испугался док. «Что?» Возмутилась Барбара. «Прости, дорогая, я не думал, что ты меня слышишь. Не переживай, мы обязательно спаримся, то есть, я хотел сказать, справимся с этим». «Пшел вон, дурак!» – крикнула Барбара по-русски, и острая боль опять пронзила ее в спину. «Что?» – спросил Брайдер. «Мне кажется, она просит вас удалиться». «Хорошо», – согласился Брайдер, – «хорошо, я уйду». Он со скорбным видом продолжал стоять. «Мисс Кравец», – тихо позвал доктор. «Миссис!» – мешался Том. «Я помню!» – огрызнулся Док и стал похож на человека. «Миссис Кравец!» «Брайдер!» «Вашу мать! Я сейчас охрану вызову!» – вспылил Док. «Стойте молча!» «Миссис Кра, Брайдер!» «Рад сообщить, что кризис миновал, и вашей жизни ничего не угрожает!» «Кроме мистера Брайдера, конечно!» «Майор!» – Барбара закрыла глаза. «Ты опять пьян, да?» «Виноват? У меня горе!» «Какое горе?» «Жена! Жена! Мое горе!» «Почему?» «Я узнал о твоем завещании. Там ни слова обо мне!» «Перебьешься! Ты и так не беден!» Но ты могла хотя бы предупредить, чтобы я начал откладывать на черный день!» «Э, «Я вам не мешаю?» – спросил док. Супруги замолчали. «Я не верил, но ваш муж оказался абсолютно прав». «Из состояния комы вас вывела именно его болтовня. Надеюсь, вы выздоровеете пораньше, потому что мы уже утомились его слушать. Он несет такую чушь». «Майор», – позвала Барбара, – «ты действительно сидел тут рядом и болтал?» «А ты не слышала?» «Нет. Я записал на диктофон. Включить?» Воль. Ты что, не знаешь, что спящий красавец будет поцелуем?» «У меня рот все время занят. Некогда мне лобызаться». Они болтали до тех пор, пока не ушел доктор. Потом доктор вернулся, а они все еще болтали. Пришла медсестра, поставила капельницу. Голос Барбары начал затихать. Речь замедляться. И вскоре она совсем замолчала. «Док, с ней все в порядке?» Встревожился майор. «Она спит». «Слава богу!» «А я думал, голова взорвется!» И Брайдер вдруг захрапел. «Да так мощно!» что с его жены чуть одеяло не сдуло. Из ординаторской прикатили инвалидное кресло и усадили спящего майора. С этого дня Барбара пошла на поправку. Прайдер, конечно, не всегда был рядом. У него были какие-то переговоры с местным антикваром, звонки, отъезды. Вообще могло показаться, что он ведет свою обычную жизнь. Но каждый вечер он оставался у Барбары в палате. И они, как обычно, пикировались не на жизнь, на жизнь а на совесть. Медсестра рассказала Барбаре, что Том сидел рядом с женой круглые сутки. Сколько же я пролежала? Всего ничего, несколько недель. Вот же какая беда. Месяц или больше полного бездействия. И майору делать было нечего, вот так дневать и ночевать рядом с бесчувственным бревном. Я все объясню, сказал Том, когда Барбара ему попеняла. Смотри, ночь в отеле стоит 300 долларов. А «Раньше стоило тысячу». «А мне теперь не перед кем выпендриваться. Триста долларов за ночь – это чертовски много. К тому же не с кем потрепаться. Снимать комнату, чтобы сидеть в баре? В баре стакан виски – 10 баксов. Это обдираловка. А здесь все бесплатно. Ну, кроме лечения, конечно. Оно влетит в копеечку». «Ты на мне экономил?» «Я думал, ты будешь рада, что я такой рачительный». «Боже мой, майор, какой ты... милый!» «Не уверена, что жадный и милый – синонимы, но все же ты и милый тоже!» Повисла неловкая тишина. «Думаю, тут мы по закону жанра должны сказать «я тебя люблю!» «Я тебя тоже люблю!» «А ты любишь?» – удивилась Барбара. «Я старый солдат и не умею!» – начал майор. «Ты майор, а не полковник!» «Ты читала тетку Чарлея!» Майор был поражен. «Майор, я на двадцать лет...» «Это я слышу, но ты меня поразила в самое сердце этим фактом». «Давай наоборот, это я старый солдат и не умею красиво говорить, но честное слово, майор, я тебе так фрежу за то, что ты сказал доку про секс». «Какой лирический момент пропал», вздохнул Том. «Я тебя люблю, майор». «Я тебя тоже люблю, Барби. Объявляю нас мужем и женой».